Негативный фактор номер три. Звук. «Девушка, дайте, пожалуйста, коробок спичек». «Не орите, я не глухая. Вам с фильтром или без?» Все, кто активно посещает ночные клубы, знают про две особенно острые проблемы, которые возникают на следующий день после любой хорошей вечеринки. Первая – это звон в ушах. Вторая – сорванные голосовые связки. Звон в ушах – следствие длительного воздействия чрезвычайно мощного звукового давления клубной акустики. А хриплость – это попытки перекричать грохочущий водопад барабанов, вой пилообразных синтезаторов, гул резонирующего баса и оглушительное шипение высоких частот. Почему так происходит и как с этим бороться? Дело в том, что современные критерии звукотехнического оснащения помещений далеко не те, что были в 70-х и 80-х годах прошлого века. Если раньше танцевальную площадку достаточно было просто озвучить, то сейчас ее желательно прокачать. И пусть об этом мы уже с вами и говорили, я еще раз повторюсь, чтобы информация запомнилась лучше. Итак, озвучить значит сделать так, чтобы в любой точке помещения было хорошо слышно фонограмму. Для этой задачи не требуется огромных мощностей и многометровых кластеров из акустических систем. В случае озвучивания помещения нагрузка на слух несущественна. Прокачать значит создать в любой точке помещения звуковое давление такой величины, чтобы звук мог восприниматься на физиологическом уровне всем телом, а не только ушами. Для этого используется самая мощная акустические системы. Именно при прокачке звук барабана бьет прямо в грудную клетку, а басы, особенно возле сабвуферов, чувствуются как ветер. К тому же при создании современной танцевальной музыки звукоинженеры используют новейшие методы и приемы, добиваясь тем самым невероятной плотности звучания фонограммы. Мощный, упругий и хлесткий барабан – ураганный, низкий бас. В общем, чрезмерное звуковое давление вредно, однако его воздействия можно минимизировать. Помогут вам в этом многоразовые беруши. Они сделаны из мягкого и эластичного силикона-термопластика и продаются в обычных аптеках. Примерная стоимость бюджетных вариантов около 1-2 долларов. Если заказывать профессиональные модели берушей через интернет, то стоимость, в зависимости от производителя и комплектации, сменные фильтры, контейнер для хранения, может варьироваться от 10-15 до 100 долларов. Беруши полностью отсекают весь диапазон низких частот, а средние и высокие частоты значительно приглушают. В результате вы продолжаете ощущать бас, но избавляетесь от его воздействия на барабанные перепонки. Многие замечали, что дома или в автомобиле прослушивание музыки с поддержкой сабвуфера очень быстро утомляет. Однако беруши защищают наш слух не только от баса, но и от громкой середины и режущих верхов. На одном из мероприятий я даже испытал боль в ухе, когда прошел в непосредственной близости перед грохочущей широкополосной АС. А как же себя чувствовали посетители, находящиеся перед колонками длительное время? Беруши избавят вас не только от лишних децибел, но и от надорванных голосовых связок. Причем тут связки? Все дело в том, что находясь в помещении с повышенным уровнем шума, человек говорит громче не для того, чтобы перекричать звуковые помехи, а для того, чтобы лучше лучше слышать собственный голос. Самым ярким примером подобной ситуации является общение с плохо слышащим человеком. Он говорит очень громко. Даже бытует такая фраза «Чего орешь, словно глухой?», то есть причина повышения голоса в том, что громкий звук мешает человеку слышать себя. А человеческий голос, особенно правильно поставленный, довольно громкий и мощный инструмент. Вспомните, как глушит вас крик кого-нибудь из приятелей, желающих поделиться с вами впечатлениями прямо на танцполе. Он наклоняется к самому вашему уху и кричит, что есть силы. Это настоящий звуковой удар. Вы инстинктивно отшатываетесь в сторону, хватаясь за ухо. При использовании берушей человек прекрасно слышит свой голос и никогда не станет кричать. Результат гораздо меньше усталости после мероприятия и нормальный слух. Если с клабером все понятно, то с диджеем несколько сложнее. Диджей может работать как в берушах, так и без них. Поскольку он находится в зоне гораздо меньшего звукового давления, чем остальной танцпол. Да и к тому же на сцене можно самостоятельно регулировать громкость не только своих контрольных мониторов, но и наушников. А профессиональные наушники, как известно, обладают хорошей звукоизоляцией, и их не нужно включать на максимум, чтобы перекрыть звук с танцпола. Но если к защите своего здоровья диджей решил подойти основательно, лучше всего ему использовать беруши со сменными фильтрами. Так он и уши, защитит и в музыке все, что нужно, услышит.